Глава пятьдесят вторая. Наоми. Фригольд был мукой мученической. В иной день она тому радовалась. Было чему сопротивляться, с чем драться. В другие дни это просто утомляло. Узкую, как карандаш, долину, где они посадили Росси, с севера, востока и юго-востока теснили крутые высокие горы. По дну бежал ручей от ледников. Бледно-зеленые, древоподобные организмы цеплялись за камень корешками толщиной в палец, и раскидывали гибкие плети ветвей с бледно-зелеными пузырьками листьев, паривших в воздухе, словно природа заказала на вечеринку уйму надувных шариков. Ветер носил ветви лозы то в одну, то в другую сторону. Временами одна отламывалась и катилась по долине, чтобы умереть или укорениться на новом месте. Науми понимала, все это продукт эволюционной гонки вооружений. Фотосинтезирующие организмы веками, если не тысячелетиями, душили друг друга в темноте, пока один не додумался до способа иметь корни и одновременно летать, завладеть высотой, погрузив всё, что ниже, в вечные сумерки. Всё это не для рассенанта было придумано, просто уж так удачно сошлось. Роси устроился в широкой излучении ручья, Маневровые опалили землю вокруг, но через день или два местные растения начали завоевывать ее заново. Борьба за выживание придала стойкость всем, кто не ушел в забвение. Летучие лозы образовали колеблющийся балдахин на высоте 15 метров. Он скрыл бы корабль от любых наблюдателей, явись такие в систему искать их. Пристойный тайник. Сама колония, всего 300 человек на всю планету — Занимала более сухой биом в 6 часах ходу вниз по долине. Во всяком случае, Наоми дошла бы за 6 часов. Местные добирались вдвое быстрее. Хьюстон же там со своими, а иногда и они с Алексом ночевали в посёлке. Но чаще Наоми оставалась на россе, у себя дома. Надо было провести профилактику, пополнить запасы, очистить талую воду ручья до пригодности для рысинанта. Реактор ещё много месяцев не потребовал бы нового топлива. а вот реактивные массы вечно в обрез, вздумая они куда-нибудь улететь. Если же останутся здесь, что ж, одной заботой меньше. Сегодня Наоми половину светлого времени отгоняла стадо ужасно медлительных животных или полуподвижных растений, интересующихся, непригодна ли им жизненная ниша под Ато-Росинанта. Когда стала смеркаться, она прервалась, чтобы поесть. Непостоянный 16-часовой суточный цикл планеты означал, что большая половина рабочих часов приходилась на ночь. Конструкция Росси предусматривала посадку на брюхо в гравитационных колодцах. Все системы функционировали, хотя оказались под углом 90 градусов к привычному ей положению. И это тоже представлялось ей уместным. Жить дома и одновременно в пространстве, которого ее тело не понимало. распоряжаться своими днями, но не жизнью. Быть до более одинокой, но не желать присутствия других людей. Приснись такое. Сон бы что-то значил. Первым делом, как заползла в корабль, Наоми приняла душ. Какие-то компоненты жизненного цикла реголита, если их не смыть, раздражали кожу. Потом она переоделась в чистый комбинезон, прошла в камбуз, приготовила себе миску белой дроблёнки и села. Её дожидалось сообщение от Бобби. Так что Наоми пристроила ручной терминал на столе, посмотреть за едой. Дроблёнка была тёплой и острой, и грибы поскрипывали на зубах, как положено. Бобби выглядела и измученной, и взбудораженной. Волосы стянуты в тугой хвост, как всегда при работе с механизмами, а не в узелок булочку, как на тренировках. Глаза блестели, на губах мелькала лёгкая улыбка. Бобби помолодела лет на десять. Больше того, она выглядела счастливой. Привет, Наоми. Надеюсь, там у тебя всё хорошо. Мы здесь, по-моему, неплохо продвинулись. Не уверена, но, кажется, я разобралась в энергетическом профиле предштормового. Хитро закручено, как и всё на этой посудине. Я хотела попросить, не посмотришь ли одним глазком мои данные? Вдруг я что-то упустила. Прикреплённые данные были структурированы как буферная память контроля жизнеобеспечения. и составляли половину от такого же пакета на России. Науми открыла и заглянула в главный указатель. Да, многое знакомо, но в общей структуре просматриваются отклонения. Если они в чём-то похожи на снятый ими оперативный код предштормового, странности будут нарастать по мере проникновения вглубь. Науми перебросила файл в закрытый ящик России и принялась открывать своими излюбленными инструментами, переводя язык корабля на другой. снабжённой зацепками для своего разума. Свой ручной терминал она перевела в режим записи. Данные получила и обрабатываю. Может занять день или два, но я дам тебе знать, что думаю. Здесь пока всё в порядке. Спасать не требуется. Такое у них было правило. В каждое сообщение, посланное из колодца, Наум вставляла слово спасать. И будет вставлять, пока её не понадобится спасать на самом деле. У Бобби было кодовое слово "продвинулись". Сообщениями они обменивались по меньшей мере раз в сутки. Не то чтобы Наоми видела реальную угрозу, но порядок есть порядок. Местные, явившись к ней вслед за Пейном Хьюстоном, с готовностью выслушали и с тех пор проявляли исключительно насторожённую доброжелательность. Впрочем, до конца Наоми им не доверяла. Колонисты Фригольда будут поддерживать их как беженцев и борцов за свободу, пока им это удобно. Наоми понимала, что местный совет принял в расчёт её корабль, единственный боевой корабль в системе, и недели пути до Врат, откуда могла прийти помощь. Импровизированная астерская команда Бобби заняла маленький спутник, круживший у одного из трёх газовых гигантов Ригольда. Забилась в древний лавовый канал и, судя по всему, бунтовать не собиралась. Бобби в роли капитана и старпом Амос на взгляд Наоми были надёжной гарантией дисциплины. Ещё одной причиной для фригольдеров вести честную игру из запасной парой глаз, следящей, не выскочит ли из кольца какая гадость. Предштормовой неохотно выдавал свои секреты. Не только из-за встроенной системы безопасности, хотя и она имелась, но и потому, что технология была во многом совершенно чуждой. Например, она на порядок величины больше всех известных наоми использовала кальций. А при мысли о вакуумных каналах вместо проводки у неё каждый раз болела голова. Было бы побольше времени, конечно, Наоми разобралась бы. В хорошие дни она думала, что успеет, хотя не знала толком к чему надо успеть. Пока Росси раскладывал для неё данные о дроблёнке, приятно согревало желудок. Наоми, откинувшись назад, ненадолго прикрыла глаза. Колени ныли, их ребёт тоже. Дело заключалось даже не в тяготении Фригольда. Планета была поменьше Марса и совсем не намного плотнее. Ей случалось выносить долгие ускорения на больших G. Отчасти виновата была она сама, запустила тренировки. Годами забывала о них ради работы. А тем временем кое-какие мелкие мышцы успели атрофироваться и не радовались, что их привлекли к делу, заставляя ползать по дну гравитационного колодца. подозревала Ноами и действия самовнушения. Так много лет жизнь в свободной атмосфере планеты равнялась для неё жизни в перемалывающей кости полной G, что теперь даже в умеренном тяготении она невольно чувствовала дискомфорт. Ожидала, вот и чувствовала. Ресинант звякнул, сообщив об окончании обработки, и почти сразу возвестил ещё, что вернулся Алекс. Целой минутой позже она услышала его шаги в коридоре. ранее служившим лифтовой шахтой. Алекс напевал себе под нос. Легкий переливчатый мотив, незнакомые слова. «Я здесь!» — окликнула она, когда он подошел ближе. Алекс просунул голову в дверь. Он охотнее, чем Наоми, ходил в поселок. И долгие прогулки под солнцем вернули ему выпуклость скул и смуглась кожа. «Ола!» — воскликнул он. «Хорошее известие с Фригольда! Сторговались!» Он поднял правую руку с мешочком, нагруженным готовыми к перезарядке батареями. Лишнее удобство для поселян. Алекс будет приходить, собирать батареи и заряжать от реактора Росси, чтобы им не приходилось стоять в очереди к солнечной электростанции. И так недоразвитая солнечная энергетика Фригольда обеспечила их надёмной работой на время. Алекс улыбнулся ещё шире. Ещё, ещё. Он поднял левую руку, тоже с мешком. Платят пивом и козлятиной в каре. Я развёл за бортом костерок. Приготовим, абъедение получится. Наоми открыла рот сказать, что уже поела, но восторг в глазах Алекса был заразителен. Она села прямо. Сейчас иду. Луна ещё не заглянула в долину, но костерок Алекса бросал весёлые блики на посадочные ноги, а сквозь летучие лозы над головой блестели звёзды. В огонь подкладывали сухие лозы и сброшенные панцири больших неуклюжих животных, живших в мелких пещерках по всей долине. Топливо давало светлый ароматный дым. Панцири с треском лопались, взмётывая фонтанчики искр, и те, гасля остывая, дым отгонял ночных блошек, крошечных, насекомоподобных созданий, питавших неотвязное пристрастие к человечине. Алекс пристроил над огнём два шампура с мясом, истекающим жиром и карри. И Наоми не могла не признать, что пахнет оно вкуснее дроблёнки. Она сидела, привалившись спиной к посадочной ноге. Алекс достал из мешка бутылку, открыл и передал ей. Пиво оказалось холодным, вкусным и крепче, чем она ожидала. «Бодрит», — сказала Наоми. «Даниэла, почище иных пивоваров!» — улыбнулся Алекс, откидываясь на спину — чтобы видеть лозы и небо над ними. Ты похоже поладил с местными. Они неплохой народ, ответил Алекс. Не заводи разговоров о суверенитете, и всё в порядке. Да и так в порядке, просто они слишком много о нём болтают. Пашут по перепаханному. Он дотянулся до шампура, перевернул. Высоко над ними что-то потревожило один пузырёк, он загорелся жёлто-зелёным огоньком и опять потемнел. Хорошее дело взаимопонимания, согласилась Номи. В Фригольду на время придётся принять вид благовоспитанной, послушной маленькой колонии. Без проблем. Совет держится позиции враг моего врага, да здравствует лакония, далой гнёт союза. Во всяком случае, в ближайшее время. Вообще-то, по-моему, они весьма довольны нашим появлением. Фригольд с самого основания рад вставить палки в колёса любой власти. Это не так приятно, когда относятся к тебе самому. Правда? Алекс пальцем проверил мясо, ущипнул и отпустил, проворно, чтобы не обжечься. И передал шампур Наоми. Та помахала им в воздухе, остужая. Стянула с конца первый кусочек и отправила в рот. Пригоревший краешек был хорош, пропитавшее мясо пряности ещё лучше. Она медленно жевала, позволяя себе насладиться вкусом. Как думаешь, продадут они нас? — Со временем наверняка! — весело кивнул Алекс. — Но не сразу. И, скорее всего, не за дешево. Уж очень мы им по душе. Ее план был рассчитан надолго. Иначе нет смысла. Мощь Лаконии выглядела сокрушительной. Силой без слабых мест, не имеющей соперников. Но это иллюзия. Земля тоже когда-то казалась такой. Во времена, когда Наоми девчонкой наскребала крохи на жизнь в поясе. И земля тоже такой не была. им придётся ждать, наблюдать, быть тихими и незаметными и оставаться начеку. Рано или поздно Лаконе обнаружит своё слабое место. А до тех пор выжить, менять батарейки на пиво, завести дружбу с посёлком, вместе с Бобби и Амосом раскалывать тайны предштормового, держать росенант в форме и не давать себе впасть в отчаяние. Дел хватит, чтобы занять день, должно хватить. Где там Бобби? спросил Алекс. М-м Вторым шипуром он указал в проглянувшее между лосс ночное небо. Одна из звёзд не звезда, верно? Я к тому, что она же от нас видна, нет? Наоми подняла взгляд к звёздному ломтику. Диск галактики здесь выглядел так же, как в системе Сол, хотя созвездия были чужими. Эффект параллакса. Она знала, что работы по картированию систем уже начались. Видела однажды карту кляксу из соединённых вратами систем. 13 сотен звёзд в 300 миллиардной галактике. Они сбились в кучу, звёзды в системе Врат. Две самые дальние отстояли друг от друга едва ли не на 1000 световых лет. Меньше процента галактики, но и это невообразимо далеко. Смотри на хребет, Наоми указала пальцем. Видишь скалу, что похожа на согнутый палец, как округлая костяшка. Ага, вижу. От неё вверх и чуть вправо. «Там три звезды почти в ряд. Средняя — это Бобби». «М-м-м-м!» — протянул Алекс и притих. Он больше не пел, но иногда Наоми ловила в его дыхании тихое мычание. Несколько нот. Заговорил он через добрых пять минут. «Интересно, где среди них Марс?» «Система СОЛ? Не знаю». «Я думал про Кита. Алекс сделал еще глоток пива. Я Жизель, пожалуй, но больше о нем». У меня там сын. Он только начинает жизнь, взрослую жизнь, а меня рядом нет. Хотя, не знаю, был бы с меня толк. В смысле, в его возрасте я пошел во флот, а Земля и Марс заслоняли остальную Вселенную. Ему придется искать свой путь. Так всегда бывает, — отозвалась Наоми. Знаю. Каждый мальчишка должен понять, кто он без папы с мамой. И все же... И с историей так же. Марс до Соломона Эйпштейна. Земля до мореплавателей, до аэропланов и после них. Когда мы открыли, что пищу можно выращивать, вечно что-то меняется. Просто до сих пор меня это не касалось, протянул Алекс, подчёркивая безутешную нотку в голосе. Они засмеялись хором. Вспыхнуло и погасло полдюжины листьев пузырьков. Науми не знала, что их зажигает, но смотреть было приятно. В животе поселилось уютное тепло, наверное, от пива. или от мяса, она ведь неожиданно для себя почти всё съела. Или от чувства, что лежишь среди ночи под звёздами в воздушном океане, который ни иссякнет, ни утечёт за борт. Это внушало ощущение надёжности, какого не давали самые лучшие станции. А я также думаю о Джиме, заговорила она. Не то чтобы он вступал во взрослую жизнь, просто он всегда хотел увести меня к себе на землю, показать, какова жизнь на планете. А теперь вот я узнала, а его нет. Всё с ним будет хорошо, утешил Алекс. Как всегда. Знаю, сказала она вслух, но оба поняли невысказанное, может быть. Что-то вломилось в кусты, тоненько заскулило и выломилось обратно. Такое повторялось достаточно часто, чтобы они перестали замечать. Алекс, допив пиво, припрятал пустую бутылку обратно в мешок. Выпрямился, вскинул руки, похожий в свете огня на древнего жреца. Надо бы всё это подключить, заметил он, стряхивая мешок с изъехшими батарейками. Я обещал завтра вернуть, а потом, пожалуй, заночую в городе, если ты не против побыть одна. Совсем не против, сказала Наоми. Бобби прислала новые данные, поработаю с ними. Всё равно я была бы плохой компанией. Тушить костёр. Наоми покачала головой. Не надо. Я потушу, когда буду уходить. Я что-то объелась. Посижу ещё немножко. Ладно. Алекс побрёл к люку, залез в шлюз, и прежде чем люк закрылся, Наоми снова услышала песню. Она откинулась навзних. Всё меняется и будет меняться впредь. Эта мысль ужасает, когда всё хорошо, а сейчас утешала. Как бы там ни было, можно не сомневаться. Таким, как сейчас, положение не останется. И если она покажет себя умной и ловкой, если ей повезет, она сумеет повлиять на новые перемены или воспользоваться ими. Она найдет Джима. Надо только быть терпеливой. Лоза, оторвавшись от скалы, поплыла по ветру, которого здесь внизу не ощущалось. Наоми проследила, как плеть метнулась к юго-востоку. На миг сцепилась с другой, расцепилась и поплыла дальше. На её месте проглянули новые звёзды, блестящие сквозь века или десятилетия, случайно упавшие сюда и сейчас лучи. Наоми задумалась, нет ли среди них лакони